Глава 17. Я просыпаюсь в доме Локко, на кровати, укрытой гобеленами. Во рту вкус кислой сливы, губы распухли от поцелуев. Локко рядом, на кровати, в той же, что был на вечеринке одежде, глаза закрыты. Начинаю вставать, но замираю, и, воспользовавшись моментом, рассматриваю его повнимательнее. Заостренные уши, лисий мех волос, мягкий контур рта, длинные, раскинутые во сне конечности, голова покоится на спрятавшемся под манжетой запястье. Ночь возвращается потоком воспоминаний. Танцы и беготня по лабиринту. В какой-то момент я упала в грязь и рассмеялась, что совершенно мне не свойственно. Смотрю на бальное платье, в котором уснула, и верно вижу на нем пятна от травы хотя я и не был бы первым, кто пачкает ее платье. Принц Карден наблюдал за мной всю ночь, как кружащая неустанно акула, выбирающая подходящий для атаки момент. И если я смеялась громче, чем обычно, то лишь ради того, чтобы позлить принца. Если я улыбалась шире и целовала локко дольше, то это тот обман, осудить который не могут даже Фейри. И однако вот сейчас ночь кажется долгим и невозможным сном. Спальня Лока в полнейшем беспорядке. На диванах и полу валяются книги и одежды. Вряду к двери и дальше по пустому коридору, добираюсь до пыльной комнаты его матери, снимаю ее платье и надеваю свой вчерашний наряд. Потом опускаю руку в карман за ножом и достаю вместе с ним золотой желудь. Машинально засовываю и одно, и другое в тунику. Хочу оставить что-то на память об этой ночи, если ничего подобного ей больше не случится. Лок сказал, что я могу взять что угодно, вот я и беру золотой желудь. Выйдя из спальни, прохожу мимо длинного обеденного стола. За ним сидит Никосия, чистит ножичком яблоко. — У тебя волосы дебри, — говорит она, отправляя в рот кусочек. Гляжу в серебряное зеркало на стене. Там мое искаженное и размытое отражение. В любом случае она права, голова в окружении неаккуратного ореола. Начинаю распитать косу, пользуясь вместо расчески пальцами. Лок спит, сообщаю ей, полагая, что она хочет его увидеть, но ожидаемое ощущение превосходства, как-никак из его комнаты вышла я, почему-то не приходит. Есть только чувство паники, и я не знаю, что с этим делать. Не знаю, как, проснувшись в доме парня, вести себя с той, у кого были с ним отношения... При этом то обстоятельство, что она, возможно, желает моей смерти, воспринимается, как ни странно, как нечто вполне нормальное. «Моя мать и его брат думали, что мы поженимся», — сообщает Никосия с таким видом, словно говорит в пустоту, а меня здесь и вовсе нет. «Считалось, что это будет полезный альянс». «С локом?» — растерянно спрашиваю я. Она смотрит на меня раздраженно, словно я своим вопросом отвлекла ее. «С карденом». Он все портит. Ему так нравится. Все портить Конечно, Кардену нравится все портить. Неужели она лишь сейчас это поняла? И, по-моему, в этом отношении они очень даже похожи. Я оставляю ее с яблоком и воспоминаниями и иду в направлении дворца. Продвавшись через деревья, холодный ветер разметает волосы и приносит запах сосен. В небе кричат чайки. Хорошо, что сегодня лекция и есть повод не идти домой и не выслушивать упреки Арианы. Лекция в башне в том месте, которое нравится мне менее других. Поднимаюсь по ступенькам, усаживаюсь. Я опоздала, но все же нахожу свободный уголок на одной из задних скамеек. Тарен сидит на противоположной стороне, смотрит на меня и поднимает брови. Рядом с ней Кардон в зеленом, расшитом золотой нитью бархате сидит, раскинувшись, и длинные пальцы беспокойно постукивают по деревянной скамье. Гляжу на него, и тоже проникаюсь беспокойством. Хорошо, что хотя бы Валериан так и не появился. Надеяться на то, что он вообще больше не вернется, не приходится, ну, по крайней мере, у меня есть сегодня. Новый наставник, рыцарша по имени Дул рассказывает о правилах наследования, возможно, имея в виду приближающуюся коронацию. Коронацию, которая знаменует и мое восхождение к власти». Как только принц Дайн станет верховным королем, его шпионы обживут темные закоулки Эльфхейма, и только сам Дайн будет нам управой. В некоторых нижних дворах троном может завладеть убийца короля и королевы говорит Дулкамара, — и добавляет, что сама она принадлежит ко двору термитов, который пока еще не встал под знамена Элдрита. Доспехов на ней нет, но держится она так, словно носить их ей доводилось. Именно поэтому королева Мэп договорилась со свободными фейри изготовить корону, которую носит сейчас король Элдрид и которая может переходить только ее потомкам. Завладеть ею силой весьма мудрено, тут она свирепо ухмыляется. Если бы Кардан попытался прервать ее урок, она посмотрела бы на него так, будто готова сожрать его заживо и расколоть кости, чтобы добраться до костного мозга. Детишки-джентри поглядывают на Долкомару с опаской. По слухам, лорд Ройбен, ее король, намерен присягнуть новому верховному королю и перейти на его сторону со всем своим большим двором, многие годы отвлекавшим силы Мадука. Решение Ройбена присоединиться к высокому двору Эльфхейма воспринимается как крупный дипломатический успех, достигнутый путем переговоров, которые, вопреки желаниям Мадука, вел принц Дайн. Думаю, Долкомара прибыла сюда из-за коронации». Один из наших младших, Ларкспор, подает голос с места, а как быть, если в роду Зеленого Вереска не будет детей? Как только наследников останется меньше двух, тут Дулкомара мягко улыбается, один, чтобы носить корону, другой, чтобы возложить на голову правителя, власть верховной короны рухнет, и весь Эльфхейм освободится от принесенных клятв, что потом, а кто же знает. «Может быть, новый правитель изготовит новую корону? Может быть, вы снова станете воевать с меньшими дворами? Может быть, встанете под наши знамена на юго-западе?» Улыбка показывает, какой из перечисленных вариантов предпочла Бана сама. Я поднимаю руку, и Дулкомара кивает. «Что, если кто-то пытается захватить корону?» Кардон бросает взгляд в мою сторону. Хочу ответить ему тем же, но перед глазами стоит вчерашняя картина «Принц на одеяле» и девушки вокруг, к щекам снова приливает кровь, и я опускаю глаза. Интересный вопрос. Согласно легенде, сама корона не позволит возложить ее на голову того, кто не является наследником МЭП. Но, как известно, сама эта династия весьма плодовита. Так что, если парочка потомков попытается забрать корону, У них вполне может получиться. Но самая опасная часть предприятия заключена вот в чем. Корона проклята, и убийство того, кто ее носит, влечет смерть убийцы. Я думаю о записке в доме Балекена, о ядовитых грибах, о последствиях убийства. После лекции осторожно спускаюсь по ступенькам, помня, как неслась по ним после того, как ранила Валериана. В какой-то момент глаза застилает пелена, голова начинает кружиться. Но, ну, к счастью, все быстро проходит. тарен идет следом, а когда мы выходим из башни, чуть ли не тащит меня в лес. Первое. О том, что ты не ночевала дома, не знает никто, кроме Таттерфелл. Я купила ее молчание, отдав одно из твоих лучших колечек. Но мне ты должна сказать, где была. Лок устраивал вечеринку у себя дома. Я осталась там, но, в общем, ничего такого не случилось. Мы только целовались, и все. Она трясет головой. Да так, что каштановые косички летают туда-сюда. Даже не знаю, можно ли тебе верить. Я вздыхаю, может быть, чуточку картинно. Зачем мне врать? Это же не я скрываю личность своего ухажера. Тарин хмурится. А я думаю, что оставаться на ночь в чьем-то доме и спать в чьей-то постели... Это даже хуже, чем просто целоваться. Вспоминаю, как проснулась, как увидела растянувшегося рядом локка, и чувствую, как вспыхивает лицо, чтобы отвлечь от себя внимание, переключая его на сестру. О, так может быть, это принц Балекен? Ты за него собираешься замуж? Или Ногл? Не с ним ли ты считаешь звезды? Тарин шлепает меня по руке. Пожалуй, чересчур сильно. Прекрати, не тычь пальцем в небо. Ты же знаешь, я не могу сказать. У! Я срываю цветок Лихниса и втыкаю в волосы за ухом. «Так он тебе нравится?» — спрашивает сестра. «По-настоящему?» «Лок?» «Он, конечно, нравится. Она бросает на меня быстрый взгляд, а я думаю, что, должно быть, заставило ее поволноваться, не явившись на ночь домой. «Баликин мне нравится меньше», — говорю я. И Тарин закатывает глаза. «Дома находим оставленную Мадоком записку», Предупреждает, чтобы рано его не ждали. Заняться особенно нечем, и я отправляюсь на поиски Тарен. Еще несколько минут назад она поднялась к себе, но сейчас ее там уже нет. Платье брошено на кровать, шкаф открыт, одежда на вешалках в беспорядке. Все выглядит так, будто здесь искали что-то в торопях. Убежала на встречу с кавалером. Поворачиваюсь, осматриваю комнату взглядом шпионки, ищу намеки на какие-то тайны. Ничего подозрительного не находится, если не считать сохнущие на туалетном столике лепестки белой розы. Я возвращаюсь к себе и ложусь на кровать. перебирая воспоминания о прошлой ночи, достаю из кармана нож, надо же в конце концов его почистить. Из кармана выкатывается золотой желудь, беру его, поворачиваю, рассматриваю. На первый взгляд ничего особенного, обычная симпатичная безделушка. Потом, присмотревшись, замечаю тонкие поперечные линии, вроде бы указывающие на подвижные части. Пазл. Как ни стараюсь повернуть верхнюю половинку, не могу. Сделать что-либо еще тоже. Я уже собираюсь оставить это безнадежное дело и бросить желудь на туалетный столик, но вижу вдруг крохотную дырочку, расположенную в самом низу и почти незаметную. Вскакиваю с постели, копаюсь в столе, ищу булавку, нахожу заколку с жемчужинкой на конце и пытаюсь просунуть острие в дырочку, не сразу, но получается, проталкиваю заколку, преодолевая некоторое сопротивление, мои усилия вознаграждаются щелчком, желудь открывается. Из сверкающей серединки, где сидит крохотная золотая птичка, выезжают механические ступеньки.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 Сбереги его и никогда, никогда не рассказывай правду о том, что случилось со мной. В комнату входит Таттерфеллс, в руках у нее поднос с чайными принадлежностями. Пытается подсмотреть, что я делаю, но я накрываю золотой желудь рукой. Когда служанка удаляется, я откладываю безделушку, наливаю чай и держу ладони над чашкой, согреваюсь. Лириопа, мать локка. В послании, адресованном неизвестному дрожайшему другу, она просит его или ее увести и укрыть от опасности Локка. В письме она говорит о прощальных словах, следовательно, понимала, что умирает. Возможно, письмо предназначалось отцу Локка в надежде, что пусть лучше сын до конца дней исследует с ним неведомые земли, чем попадет в водоворот интриг, но поскольку Лок все еще здесь, то, похоже, ни один из золотых желудей до адресата не дошел. Может быть, они так и остались где-то в доме. Наверное, будет правильно отдать послание Локку, и пусть он решает сам, что с ним делать. Но покоя не дает та записка в столе Баликина, в которой вина за смерть Лириопы возлагается на самого принца. Нужно ли обо всем рассказывать Локку? Я знаю, где найти румяный гриб, о котором вы спрашиваете, но обстоятельства его дальнейшего использования вами не должны быть связаны со мной. После этого я буду считать мой долг оплаченным. И пусть мое имя никогда более не коснется ваших губ. Снова и снова я верчу в уме слова послания, как вертела и раньше сам жёлый тайник, и чувствую те же стыки. Есть в этом письме что-то странное. Записываю текст на листок бумаги, чтобы точно знать, чтобы запомнить его правильно, слово в слово». При первом чтении все выглядело так, будто смертельным ядом Балекина снабдила королева Орлок. Но грибы румяна встречаются редко и растут только в диких условиях, даже на этом острове. Я собирал их в молочном лесу возле места обитания терновниковых пчел, которые строят свои ульи на деревьях высоко над землей. Читая недавно одну книгу, я узнала, что противоядие делают именно из их меда. И румяный гриб не опасен, если не выпьешь красный напиток. А что если записка королева Орлок не означает, что она нашла ядовитые грибы и собиралась отправить их Баликину? Что если слова найти румяный гриб следует понимать буквально, и королева говорит, что знает, откуда взялись грибы? Она предупреждает его о том, что он намерен делать с информацией, а не с самими грибами. Отсюда следует, что Баликин не собирался убивать Дайна. И тогда можно предположить, что Баликин, узнав у кого грибы, выяснил, кто виновен в смерти матери Локко. Ответ мог находиться где-то там, среди других бумаг, которые я в торопях проглядела. Придется возвратиться. Возвратиться в башню и сделать это уже сегодня, пока до коронации еще осталось какое-то время. Ведь может так случиться, что Балекен и не собирается убивать Дайна. И двор теней неверно все понимает. И даже если понимает все верно, то орудием убийства могут быть не грибы, а что-то иное. Допиваю чай, достаю из глубин шкафа одежду служанки и привожу в порядок волосы, заплетая их в косы, наподобие тех, что носят девушки в доме принца. Прячу на поясе нож и вытряхиваю в карман побольше соли из серебряной коробочки, потом хватаю накидку, надеваю кожаные сапоги и выскакиваю за дверь. Ладони уже потеют. Со времени первой вылазки в холлоу-холл Я многое узнала и многому научилась, и теперь лучше понимаю, чем рискую. Вот только нервов это не касается. Я видела, как он поступил с карданом и вовсе не уверена, что выдержу те испытания, которым, если поймает, подвергнет меня Баликин. Перевожу дух и убеждаю себя, что не попадусь. Это, как постоянно говорит таракан, и есть настоящая шпионская работа. Информация вторична. Главное, чтобы тебя не поймали. В холле прохожу мимо Арианы, которая оглядывает меня с головы до ног, с трудом удерживаясь от того, чтобы не завернуться поплотнее в накидку. На Ариане платье цвета незрелой малины, волосы убраны назад, кончики заостренных ушей прикрыты мерцающими хрустальными кафами. Жаль, у меня таких нет. Они прикрыли бы мои закругленные человеческие уши. Вчера ты очень поздно пришла домой раздраженно говорит она, пропустила обед, и отец тебя ждал, вы же должны были заниматься. «Исправлюсь», — отвечаю я, и тут же сожалею о сказанном, потому что могу опоздать и сегодня. «Завтра, начну исправляться завтра». Лживое создание. Ариана смотрит на меня так, словно одной лишь силой взгляда, может вытащить из меня все мои секреты, опять что-то затеяло. «Как же я устала от ее подозрений!» Вы всегда так думаете. Просто на этот раз оказались правы. Оставив ее размышлять над тем, что бы это значило, сбегаю по ступенькам и выхожу на траву. Сегодня мне никто не мешает, никто не встает у меня на пути, никто не заставляет усомниться в задуманном. На этот раз я не беру жабу, нужно быть осторожной. Идя через лес, замечаю кружащую над головой сову. Натягиваю на голову капюшон, закрываю лицо, Добравшись до холлоу-холла, -холла, складываю накидку, прячу между дровами в поленнице и вхожу через кухню, где идет подготовка к ужину. Голубей обмазывают розовым желе. От запаха хрустящей кожицы текут слюнки и жалобно сжимается желудок. Открываю шкафчик. Там выстроились 12 свечей, все цвета бычьей кожи и с золотым оттиском личного герба Баликина три смеющихся черных дрозда. Беру 9 штук, и, стараясь двигаться, как заведенный автомат, прохожу мимо стражей. Один из них смотрит на меня как-то странно. Что-то не так, но мое лицо ему уже знакомо, и сегодня я держусь увереннее, чем в прошлый раз. И тут вижу спускающегося по лестнице Баликина. Он бросает взгляд в моем направлении, и все, на что меня хватает, это держать голову прямо... И не прибавлять шагу, вношу свечи в первую попавшуюся комнату, которой оказывается библиотека. К счастью, толком он меня не увидел, и все равно сердце уже колотится, и дыхание едва поспевает за ним. Девушка-служанка, в прошлый раз чистившая камин, в комнате кардона расставляет книги на полке. Проверяю память, худенькая, потрескавшиеся губы, синяк под глазом. движение замедлены, словно воздух в комнате густой, как вода. Она как будто спит, и в этом заколдованном сне я интересую ее не больше, чем мебель, и гораздо менее важна. Нетерпеливо пробегаю глазами по полкам, но ничего полезного не вижу. Надо подняться в башню, просмотреть переписку принца Баликина, и, если повезет, найти что-то, имеющее отношение к матери Локко, дайну или коронации, что-то, что в прошлый раз прошло мимо моего внимания» но между мной и лестницей Баликин. Я снова смотрю на служанку, как ей живется здесь, о чем она мечтает, выпадала ли ей возможность убежать отсюда. По крайней мере, благодаря заклятию мне такая судьба не грозит, даже если попадусь. Жду, считаю до тысячи, сваливаю свечи на кресло, выглядываю, Баликина нет, быстро выхожу и поднимаюсь по ступенькам в направлении башни. Проходя мимо комнаты кардона задерживаю дыхание, но удача на моей стороне, дверь плотно закрыта. Вот и кабинет Баликина. Оглядываюсь и замечаю по всей комнате растения в горшочках. Теперь я смотрю на них новыми глазами. Некоторые ядовитые, но большинство наркотического действия. Грибов румян не вижу. Подхожу к рабочему столу и вытираю руки о грубую ткань платья, чтобы не оставить следов пота. Стараюсь запомнить расположение бумаг. Два письма от Мадока, но речь в них идет, похоже, о том, какие рыцари будут присутствовать на коронации и в каком порядке они встанут вокруг центрального помоста. В других говорится о назначениях, празднованиях, балах, о ядовитых грибах ни слова. И вообще ничего ни о каких-либо отравах. Ни лириопа, ни убийства не упоминаются. Единственное, что вызывает некоторое удивление — Это нескладная романтическая поэма, написанная рукой принца Дайна и посвященная неназванной женщине, о которой говорится лишь, что у нее волосы цвета утренней зари и сияющие глаза. Ничто здесь не указывает на существование какого-то плана выступления против принца Дайна.